«Ну, что же ты? Нападай!» – поторопил Гунар. «Покажи, какой ты великий воин!» «Напасть? А почему бы и нет? Если старшему брату, застывшему на камнях, хочется согреться ратной игрой, почему бы не помочь ему?» Сьевнар еще помедлил, прикидывая на глаз разделяющее их расстояние. Его меч был специально затуплен для тренировочных боев, Можно было не сдерживаться в движениях, удивить знаменитого бойца своей силой и ловкостью, решил он, чувствуя пробуждающийся азарт. «Ну же!» — съевнар прыгнул. Самому показалось, он моментально очутился под нависающими ветвями. В прыжке выхватил меч из ножен и тут же, не прерывая движения, ударил. Но меч только взрыхлил снег. Звякнув о камне, где за мгновение до этого сидел гунар. А сам старший брат уже стоял в четырех-пяти шагах, смотрел ему в спину насмешливыми глазами цвета родниковой воды. Неподвижно стоял, словно это не его плащ только что мелькнул тенью перед глазами, едва не коснувшись сукном щеки. «Нападай еще! Ну же!» Севнар напал и снова разрубил пустоту. «Еще! Ну!» Следующий бросок получился еще быстрее, и меч, как на мгновение показалось Евнару, действительно достиг цели. Только этой целью оказался ствол коренастого дуба. От сильного удара дерево вздрогнуло, и на голову с Евнару свалилась шапка колючего снега. Словно сам дуб сплюнул от возмущения, глядя на неумеху воина. Евнар долго фыркал и отплевывался от снега, прочищая глаза и уши. Под воротником сразу начало таять, и противные холодные капли покатились по разгоряченной спине. Самому смешно и стыдно, конечно. «Еще?» – спросил евнар «А не хватит ли?» Ему показалось, что Гунар слегка улыбнулся. Впрочем, лицо было запорошено снежной пылью, что тут увидишь. Позор, конечно, не попасть мечом в безоружного. Гунар ведь даже не попытался достать свой прославленный самосек. Вон она, узорчатая рукоять меча, украшенная причудливым плетением золотой проволоки, так и оставалась в ножнах под распахнувшимся Фельдром. Обидно все-таки, как с мальчишкой. — А то я могу, — сгоряча пообещал Евнар. — Я вижу, — подтвердил Гунар, посмеиваясь одними глазами. «Ладно, хватит, пока ты действительно не наломал дров. Не то смотри, Ходин обидится, что ты рубишь его любимые деревья в священной роще. А я скажу так. Если бы мы с тобой прыгали на спор в колодец, кто быстрее, я бы еще дважды подумал, прежде чем побиться от заклад с таким проворным юмцом. Но в бою на мечах с Евнар мало одного проворства». «Да...» Ты сильный, у тебя быстрые ноги и крепкая спина, но ты все делаешь неправильно, неправильно двигаешься, неправильно держишь меч, ты не думаешь, что делаешь сам и не видишь, что делаю я, так или нет? Так похоже. Я знаю, ты считаешься бывалым воином, ты ходил в набеги и убивал врагов. Я не умоляю твоих заслуг, евнар но если противник держит меч как лопату... Его можно убить и комком земли. Вот если ты встретишь на своем пути настоящего бойца и начнешь наскакивать на него, как бык на ворота. Думаю, ему не понадобится много времени, чтобы отвалить от тела твою удалую голову. Так или нет? Схевнар только удрученно кивал. Не так давно, всего лишь прошлой зимой, я услышал от Скальда Атли, мансуанка любви к женщине и тоске по ней. — вдруг рассказал косильщик. «Я помню. Меня поразило тогда, как точно неизвестный скальт описал мои собственные чувства. Я бы и сам рассказал о своей далекой любви точно так же, если бы умел так красиво складывать висы. А потом я узнал, что Монсуанг память о девушке, ждущей воина, сочинил с Евнар складной из ранг фьорда». Потом Сьевнар Складный сам появился на острове. Не слишком ли много совпадений? Ты не находишь? Сьевнар удивленно вскинул глаза, о чем тут его стихи, почему Гунар заговорил о них после его неуклюжих атак и к чему клонит. Или решил сказать, что сочинять висы проще, чем сражаться на мечах. Ну, это еще как посмотреть. Косильщик сам ответил на его невысказанный вопрос. Почему, думаешь, я вспомнил твои стихи? Хорошие стихи. Я давно хотел сказать тебе это. Больше, чем хорошие. Я-то знаю, о чем говорю. Теперь Гунар говорил медленно, потирая щеку большим пальцем правой руки, как всегда делал, задумываясь о чем-нибудь. Да, когда-то я тоже потерял свою большую любовь. И прожил потом долгую жизнь, многое нашел на дорогах жизни. Но такой любви я больше не встретил. Да. И никогда не чувствовал себя настолько счастливым, словно готовым разом объять весь Мидгард. Не знаю, наверное, память о ней, и той любви, останется в моем сердце даже в Асгарде за столом хириев. Смерть, я думаю, тоже не принесет мне забвения, потому что есть в этом мире то, что не в силах изменить даже боги. Сьевнар вдумывался в его слова, неопределенно покачивал головой. Косильщик, заметив это, коротко махнул рукой, словно бы заранее отметая всякие возражения. Но я хотел говорить с тобой не об этом. Когда я повторял про себя висы, поразившего меня Мансуанга, Сьевнар складно и представлялся мне бывалым воином. «Убеленным сединами и пережившим многое», — продолжал он, — «я представлял себе, что когда-нибудь встречу его на дороге викинга, что мы сядем с ним за чарами, с пивом, поговорим о том сокровенном, о чем суровые войны стесняются говорить за общим столом». А оказалось, он молод, почти юнец, даже не понимающий разницы между рукоятью меча или, к примеру, секир или палеца. Гунар пристально глянул на него, усмехнулся, и неожиданно подмигнул, как мальчишка. Встряхнул белой гривой, на которой были незаметны снежинки. Сьевнар извлек из-за шиворота еще пригоршню снега, кинул под ноги и промолчал. Если честно, он не знал, что ответить. Не понимал, хвалит его Гунар или подтрунивает. Что у косильщика на уме никогда не поймешь. Лицо всегда спокойное собранное, даже холодное, а в светлых глазах будто приплясывают проказливые прозрачные эльфы. С этим одинаковым и странным выражением лица он и меч обнажает, и чару поднимает за дружеским столом. Но я опять отвлекся от главного, а здесь слишком холодно, чтобы трепать язык, как мочало. Вот что. «Я хочу учить тебя искусству меча с Евнар Мне, представляется, ты способен будешь постигнуть то, чему я могу тебя научить. Немногие это могут, но ты сможешь, я думаю. Ты скальд боги одарили тебя чувством ритма, хотя ты и не умеешь приложить его к собственному телу. А почему ты думаешь, искусство боя и поэзия стоят во мнении богов и людей так близко друг к другу? Все потому же. И здесь и там нужно больше чувствовать, чем рассуждать, думать не умом, а сердцем и кровью. Я верю, ты сможешь разбудить себе кровь драконов, что дано не каждому, далеко не каждому». «Он, этот знаменитый воин, словно бы просил его», — подумал Сивнар, «Хотя кто кого должен просить?» Братья поговаривали, Ярл Хаке суровый много раз пенял Гунару, что он не передает своего искусства. Но тот только отговаривался, мол, учить кого-то из опытных бойцов только портить ему руку, а среди молодых он пока не видит подходящего. Другому Ярл Хаке мог бы приказать, но Гунар это Гунар, лучший меч острова. И вот ему, новичку в братстве, такая честь учиться бою на мечах у самого косильщика. Опять не сразу сообразишь, что сказать. Сьевнар почувствовал, как от гордости разворачиваются плечи и вздергивается подбородок. Ему честь и кому-нибудь, и в то же время промелькнула ехидная остужающая мыслишка, как комок снега, что тает за шиворотом, холодными каплями скатываясь по позвоночнику. «Как там говорил якоб, Якобскальд про Сангрель?» Та, что любуется собой, даже отражаясь в помойной луже? Вдруг вспомнил он. Хорошо сказал, как припечатал. А он с Евнарскладной не слишком ли залюбовался собой? И любуется, и гордится, и жалеет себя, все глубже погружаясь в эту зыбкую трясину. За все время на острове ни одной новой висы, только старые стихи за хмельным столом под одобрительные удары чара столешника. Впрочем, о чем это он? Негоже уплывать мыслями куда-то вдаль, когда старший брат ждет ответа. «К тому же я слышал, как крорик неистовый, ждет встречи с тобой. Хочет попрощаться от всего сердца», усмехнулся косильщик, припоминая. «Неистовый хороший боец, чувствует клинок как продолжение руки, я видел, как он умеет сражаться». «Мне будет жалко, если вместе с тобой погибнет и твой дар слагать висы. Этот мед богов, который надлежит беречь людям». Сьевна вспомнил, как нечто подобное говорил ему Якоб скайп Не так уж давно это было, а теперь кажется это очень давно. Да, медом поэзии боги наделяют своих избранников, это все знают. Только не все догадываются, что даже избранность не приносит счастья. Можно быть избранным и оставаться несчастней последнего Нидинга. Об этом, наверное, никто не задумывался. Сангриль. Нет, он опять начинает себя жалеть. Не надо, хватит, устал уже. Кто бы знал, как он устал от этого. Постоянно перебирать прожитое, представляя, как все могло сложиться иначе. Занятие бесплодное, как зыбучие пески береговых дюн и такое же затягивающее. «Кровь драконов, что это?» – спросил он с усилием, отгоняя мысленные наваждения. «Не знаешь? Может быть и не знаешь, это не каждый знает. Хотя всему свое время, когда-нибудь я расскажу».